Дорога в край холодного моря Каждый знает, наши дороги — унылое зрелище, а для автолюбителя еще и сплошная мука. Правильно говорят иностранцы, у вас не дороги, а направление. Наш москвич пожирал область за областью, мы отбарабанили 500 километров и от тряски ломило все тело, да еще одолевала щемящая тоска от просторов и нищеты России. И вдруг, сразу же после границы с Эстонией, дорога изменилась. И дальше побежала идеально ровная, прямо-таки зеркальная полоса. Хоть привязывай руль и отдыхай. Так хорошо машина держала дорогу. Вдоль кювета тянулись кусты с яркими ягодами, за ними виднелись тропы к редким хуторам, добротным, даже изысканным, одно омрачало пейзаж. Горизонт заволакивали тучи, но над нами было солнечно. И странно, когда мы приблизились к темной завесе, небо посветлело. Казалось, мы привезли солнце на стеклах машины. И все же избежать ливня не удалось. Он хлынул внезапно. На шоссе просто рухнула водяная стена. Видимость резко упала. Мы продвигались медленно, осторожно нащупывая дорогу, как бы плыли в гигантской бурлящей реке. Внезапно в стороне от дороги замаячило какое-то строение, и приятель сказал, «Сворачивай, переждем стихию. Может, угостят чайком?» Это был великолепный хутор, двухэтажный дом старой кладки, две хозяйственные постройки, одна наполовину застекленная, по виду теплица. Все это окружали аккуратно разбитые цветники. Дверь нам открыла молодая женщина ледяной красоты, от которой сразу повеяло холодом. Она поздоровалась без тени улыбки, с сильным акцентом. Выслушав нашу просьбу: "Нельзя ли у вас переждать дождь?" спокойно и невозмутимо ответила: "Проходите, пожалуйста", повернулась и исчезла за портьерой. Мы проследовали за ней и очутились в просторной комнате с мебелью из орехового дерева. В доме стояла торжественная тишина. Только из соседней комнаты, усиливая впечатление тишины, слышалось тиканье часов. Повсюду было множество картин. Одни в сосновых, покрытых морилкой рамах, висели на стенах, другие на подрамниках стояли у шкафа и под лестницей на второй этаж. Это была современная живопись. На всех работах радостная мозаика, вихрь москов, напор цвета. Мы поняли, что оказались в доме художника. В какой-то момент я даже подумал, что женщина, оказывающая нам вежливый, но прохладный прием, она молча расставляла на столе чашки, и есть автор работ. Но вдруг по лестнице, тяжело отдуваясь, спустился тучный и престарелый мужчина, по колоритному внешнему виду типичный представитель творческого клана. Он поздоровался достаточно приветливо, и с меньшим акцентом, чем женщина. Назвался живописцем-отшельником. Объяснил, что астма и прочие болезни не позволяют ему жить в городе. Довольный ухмыльнулся когда мы похвалили его работы. Потом спросил. «Едете в Таллин?» Я кивнул. «В командировку». «Едем в край холодного моря», — поэтично добавил мой приятель, — давая понять, что он тоже не лишен творческого начала. — Да. — Сейчас в конце лета море холодное, — сказал мужчина. — Но в заливе всегда красиво. — Холодное море тоже красиво. Мужчина посмотрел на женщину, как бы сравнивая холодную красоту моря с другой холодной красотой. Женщина разлила чай, и деликатно, плавным жестом, но пасмурно, явно воздвигая между нами преграду, пригласила к столу. Помогла мужчине сесть в кресло, что-то сказала по-эстонски, и, накинув на его плечи шерстяной платок, удалилась, притворив дверь. «Когда-то отсюда до Таллина легко доезжали», — сказал мужчина, прихлебывая чай. Там проходила железная дорога, была станция. Он показал в сторону противоположную шоссе. К поезду накрывали столы. Подъедет поезд, пассажиры обедают. И машинист ждет, не трогается. Должен был стоять две минуты, а стоял десять. Потом на перегоне нагонял. За это хозяин столовой... посылал к нему поваренка с обедом. А потом пришли ваши. И все разрушилось. Мужчина усмехнулся и посмотрел на нас едко, как на проводников черной силы, но тут же великодушно махнул рукой. Я понимаю, лично вы здесь ни при чем. Вижу, вы интеллигентные люди. Я всегда относился к русской интеллигенции с уважением. «Мы сами больше всех пострадали», — заявил мой приятель. «Знаю, знаю», — продолжил пожилой мэтр. «Правда, одного не могу понять. Русские интеллигенты любят собираться в общество, ведут беседы, рассуждают о политике, но не действуют. Я вообще не люблю сборища. Эти сборища пожирают время». да и личности не собираются в толпу. Два-три единомышленника, может быть, но целое общество не понимаю». Появилась женщина. Легкая, гибкая, обошла вокруг стола и, не обращая на нас никакого внимания, стала массировать мужчине плечи, поглаживать шею. С ее лица прямо смыла пасмурность, ледяная красота засверкала, и превратилась в ослепительную. Он сказал ей что-то по-эстонски, что-то нежное, судя по теплой интонации голоса. Потом, когда она закончила массаж, поцеловал ее руки. Это была очевидная любовь, и она полыхала так сильно, что опалила и наши сердца. Мы с приятелем недоуменно посматривали друг на друга и терялись в догадках. «Кто она?» Дочь? Жена? Любовница? Их отношения были покрыты густым романтическим туманом. Когда женщина вновь удалилась, мужчина произнес монолог, который нас озадачил еще больше. У женщины, которая живет с художником, трудная должность. Она и врач, и советчик, и секретарь, и натурщица, и утешительница, и гид в мастерской. «Вон моя мастерская», — он показал на застекленное строение за окном, которое мы приняли за теплицу. «Извините, надо работать», — Крихтян встал. «Главное в жизни — созидание, а для работы настрой. В дождь хорошо работается. Работа спасает от болезней и хандры, от мрачных мыслей, а некоторых и от неудачной любви». Он намекал неизвестно на что. «Извините, что не приглашаю в мастерскую. Там у меня незаконченная работа. Пока ее не показываю». Он улыбнулся и протянул нам руку. Дождь не стихал. В окно сквозь водяную сетку мы видели, как женщина помогала художнику перейти двор по выстланным каменным плитам. Они шли под накинутым полиэтиленом, и она обнимала его. Я чувствовал, в их отношениях было что-то более высокое, чем просто любовь. Хотя я не представлял, что может быть выше. «Странная парочка», — хмыкнул приятель. «Такая разница в возрасте. На родственницу не похоже. Скорее всего, сожительница. Ждет его смерти. Четкий расчет. Старик, видно, не бедный, Вернувшись, женщина сухо спросила, глядя мимо нас. «Еще чай? Если мы вам еще не надоели, не откажемся», сказал я, стараясь быть предельно вежливым. «Простите, этот мужчина ваш муж?» Не выдержав, прямолинейно спросил приятель. Женщина, поджав губы, промолчала, давая понять, что на бестактные вопросы не отвечает. Я попытался заполнить неловкую паузу и обвел глазами стены. Очень интересные работы. Женщина разлила чай и пристально посмотрела на нас. У вас в России забыли, что такое есть милосердие, забота о ближнем и другое? Забыли все святые дела. Она произносила слова медленно, растянута, но убедительно, с гордым, независимым видом, как бы подчеркивая чудовищную дистанцию между нами, безбожниками и эгоистами, и ею, добровольной затворницей, посвятившей себя человеку, который нуждается в ее помощи. Было ясно, нам не проникнуть в ее душу, ее пространство принадлежит только ей и старому мастеру, и там, в этом пространстве, Свободный, гармонично выстроенный мир. «У вас ничего нет святого», — бросила она убийственный упрек. «Но и у нас многие сохранили свою душу чистой», — ставил приятель, явно задетый этим уничижением. «Мы ездили в вашу Москву», — она скорчила презрительную гримасу. «Однажды были. Все толкаются, грубость одна». Дикий народ какой-то. На улицах бумага, сигареты валяются. Обычную жизнь надо делать красивой. Чистые улицы, чистые окна должны быть. Цветы подарить какому-то человеку. Сказать приятное слово. Она скорее обращалась не к нам, а рассуждала сама с собой. Но тут же вновь метнула в нашу сторону насмешливый взгляд. И в вашем искусстве одна пошлость. тошно смотреть. Или жестокость насилия это разъедает душу. Это преступление в искусстве. Дождь стих. Поблагодарив за приют и попрощавшись, мы направились к машине. В самом деле, мы живем не по-христиански. Уныло с глубоким вздохом изрек приятель: Растуждаемо гуманизме, но никогда не сходим за картошкой. соседки, немощной старушки и в искусстве полно шарлатанства. Она права!» Все началось с запрета религии, еще более уныло отозвался я, чувствуя себя подавленным, уничтоженным. «Но все-таки странный вариант любви», — оживился приятель. «Молодая, красивая женщина с таким старцем на таком глухом хуторе, «Может, старик не зря намекал на неудачную любовь? Может, имел в виду ее прошлое?» Я ничего не ответил, но всю оставшуюся дорогу испытывал жгучую зависть к пожилому художнику.